Глава 37. Прощание. Передо мной метрах в пяти рос нежный росток деревца, самый обычный, если только не считать, что он был светящимся. Молодое деревце светилось, несмотря на то, что оно по всем мыслимым и немыслимым законам светиться не должно. Я смотрел на светящийся росток, предварительно подняв на лоб очки с функцией ПНВ. На оптическую иллюзию, голограмму и инсталляцию сумасшедшего современного художника Было, похоже, мало. Вернее, совсем не похоже. Местная система с моими выводами была согласна, определив объект, как Саженец Великого Иг древа содержит звездную кровь. Светящимся теплым, нежным, голубоватым светом листики юного деревца словно живые потянулись к луговому Юру. В какой-то момент фантом просеменил к саженцу и принялся, весело посвистывая, рыхлить землю у молодого деревца, бегать к небольшому прудику, находившемуся тут же неподалеку. И носить оттуда воду. Набирал зверек воду в рот, а транспортировал словно хомяк за щеками. Добежав до проросшего молодого побега, он просто выплевывал все, увлажняя почву. Выглядела вся картина фантасмагорично, комично и мило одновременно. Единство встретило меня не ласково. Сам того не желая, я уже успел понять, что этот мир беспощаден, бескомпромиссен и жесток. С родным и безопасным куполом эко-города на Титане ничего общего. Может, конечно, это я такой везунчик, что моя капсула была сбита над какими-то особо неприветливыми местами, но что-то подсказывало, что так везде, с небольшими корректировками и поправками. За могущество придется сражаться. Я очень удивлюсь, если простое право на жизнь не придется защищать изо всех сил. Оттого еще больше начал ценить редкие мгновения тишины и покоя, когда можно просто расслабиться и ни о чем не думать. Я просто стоял, опершись на копейное древка, и наблюдал за суетой зверька ухажившего за светящимся растением. А что? Ничего удивительного. Из состояния счастливого безделья меня вывел внезапный оповещающий сигнал от моего Вокса. Естественно, что сигнал этот был слышен только мне, так как все звуки я уже давно сделал слышами только в дополненной реальности, чтобы вдруг запищавшая электроника не выдавала моего местоположения. Успев уже порядком отвыкнуть от этого, вздрогнул от неожиданности. В области мнемоинтерфейса выскочило окно, оповестившее, что Vox поймал сигнал другой сети. Коммуникатор, настроенный на немедленное подключение, ожидаемо сообщил, что из-за неизвестной ошибки подключение невозможно, как и в прошлый раз. Сканирование обнаружило сеть, но все попытки подключиться оказались провальными. Подключение невозможно. Неизвестный протокол. Таким был ответ на все безуспешные попытки. Сразу за обнаружением странной сети с неопознанным протоколом дал знать о себе наблюдатель. Восходящий Кир, вы обнаружили, что погубленная сотни циклов назад червями Великая Игдрева Джакаранда дало новый побег. Выберите любую руну. Бронза. Руна развития, руна свойства, руна предмет, руна умения, руна навык, руна существо, руна заклинания, руна портал, руна домен, руна сага. От неожиданного разрушения волшебства этого удивительного места я выругался в голос что заставило фантома прервать свою суету и укоризненно посмотреть на меня. Пришлось улыбнуться ему и успокаивающе сказать «Молчу, молчу!» Это вроде бы успокоило маленького труженика. По крайней мере, он продолжил рыхлить маленькими лапками почву. Вообще, так-то я уже заметил, что наблюдатель не слишком-то балует восходящих наградами, особенно рунами. А тут такой выбор просто за обнаружение небольшого, пусть и светящегося, древесного саженца. А о чем мне это говорит? Во-первых, находка крайне важная для наблюдателя, если он одарил меня за нее наградой, как за задание бронзового ранга. Во-вторых, он не всевидящий и не всеслышащий, если сам про целое великое иг древо Джакаранда ничего не знал. И третье. Наблюдатель видит, в том числе и моими глазами, что также косвенно подтверждало отсутствие задания на уничтожение Ахири. В том, что предательница была восходящей, я не сомневался. Интересно, как много она собрала звездной крови и рун? Пока мы путешествовали вместе, однако мои размышления снова прервало сообщение. Задание наблюдателя единства. Восходящий Кир. Защищайте и охраняйте росток, пока великая Иг древа Джакаранда не окрепнет снова. Награда. Слава. Награда. Сто капель звездной крови. Награда. Сто звездных монет. Награда. Руна. Качество золота. Ого. Задание золотого ранга. Даже информационное окно было оформлено иначе. Еще одно доказательство того, что наблюдателю нужно это к древо в целости и сохранности. Интересно, зачем? Хоть тут особо и гадать не приходится. Ахири говорила про древнюю войну двух высокоразвитых цивилизаций. Если вспомнить, что и мага, ведущие свою родословную от червей, боялись света ик-древ, то все вставало на свои места. к древо не только и столько живая лампочка и величественное зрелище, но и пассивная оборонительная система. Получается, что наблюдатель — это что-то вроде оборонительного кагитора. Когда взойдет еще одно древесное светило, системам обороны придется меньшую территорию защищать. Интересно, сколько времени потребуется на то, чтобы их древо выросло до облаков? Сто лет? Тысяча? Тысяча тысяч? Миллион? Если столько, то наблюдатель переоценил срок моей годности. Сильно сомневаюсь, что смогу сто лет защищать этот саженец. Да и некогда мне. Дела не ждут. Выбросив все мысли о домике в этой пещерке и огородике из головы, я вздохнул и почесал подбородок. Хотя кое-что я смогу сделать, прежде чем наверняка покину это удивительное место. 48 капель звездной крови было откровенно жалко. Но если я решил уходить, то нужно сделать все качественно. Скрипнув зубами, придушил внутреннюю жабу и активировал руну домена диких строителей. Если замаскировать и надежно обезопасить это место, то и защищать его не придется. Тут мне довелось пережить еще одно сильное впечатление. Сорок существ появились вихря и звездной крови. Управлять золотыми муравьями-строителями было сплошным удовольствием. Они слушались даже не с полуслова, а понимание мысли. Мой нехитрый проект они закончили меньше, чем за час. Каким был проект? Завалить камнями всю расселину и скрепить камни так, чтобы не было понятно, что это искусственное сооружение. Естественно, я позаботился о своем друге Фантоме запланировав для него извилистый лаз наружу. Извилистый, чтобы свет и к древа не пробивался и не выдавал до поры никому местоположение. Трудолюбивые насекомые спокойно ползали по стенам, поэтому я им также приказал заделать дыры сверху, чтобы никакая крылатая нечисть не заметила света с воздуха. А под завязку я велел им выкопать полноценный водоем правильной формы, опоясывающий кольцом всю пещеру. Протика так полюбившегося Юру не тронул. Хоть он и оскорблял мое чувство прекрасного, больше напоминая большую лужу. Уже покидая пещеру великого Игдрева Джакаранда, я достал несколько десятков полюбившихся фантому брикетов сухого пайка и просто сложил их неподалеку от саженца. «Вижу, что ты нашел свое место в единстве». Обратился я к Юру с обожженной мордочкой, залезшему на деревце и теперь любовно расправлявшему на нем листочки. «Я оставил немного еды, она в вакууме. Чтобы съесть, надо будет разгрызть упаковку». «Желаю тебе удачи. Надеюсь, что когда-нибудь увидимся. Но на всякий случай прощай». Пока строители копали новый водоем, они сняли весь грунт, и я увидел основу, на которой он лежал. Что я могу сказать? Удивительно похоже на древесину, только окаменевшую века назад. Оглянувшись вокруг, я только убедился в своей догадке, почувствовав себя карликом. «Никакая это не скала, как мне показалось сначала, а пень». «Пень древнего именного великого Игдрева». Или для Игдрев это нормально? Пока строители инсектоиды меня не замуровали внутри, я поспешил выбраться через расселину наружу, не подозревая, кто меня там ждет.